Будет ли прочтена каменная книга Стоунхенджа? Ты можешь задавать сотни вопросов этим грубо отесанным исполинам, что в мрачной задумчивости склонились над своими павшими собратьями. Генри Джеймс Стоунхендж — это местность на болотистой равнине в юго-западной Англии, о которой знает каждый любитель детективного жанра. Именно там разворачивались загадочные события знаменитой повести Конан Дойла Собака Баскервилей. К сожалению, внимание Шерлока Холмса было поглощено разгадкой совсем другого происшествия, иначе проницательный сыщик Наверняка использовал бы свой дедуктивный метод для разгадки тайны монолитных каменных глыб, украсивших болото Стоунхенджа. Секрет Стоунхенджа скрыт настолько глубоко, что до сегодняшнего времени нет на него точного ответа. С далеких времен изумлял он людей грандиозностью своих многотонных конструкций. До сих пор кажется, что они были построены великанами, а не простыми людьми. На основании новейших радиоуглеродного и математического исследований сооружения Стоунхеджа были датированы приблизительно 2965 годом до нашей эры, то есть оказалось, что не старше, чем показывали все предыдущие замеры кто, когда и зачем построил это сооружение, которое полностью просматривается только с высоты птичьего полета. Стоухендж это мегалитическая постройка, принадлежащая кромлихам, кольцевым строениям, состоящим из врытых в землю каменных монолитов. Название этому месту дали саксы. Оно означает «висящие камни». Средневековые писатели называли Стоунхендж «пляской великанов». Перенесемся мысленно в Англию и совершим небольшую экскурсию по Стоунхенджу. В самом центре этого гигантского сооружения находится алтарный камень. Поначалу он находился в другом месте, но был перенесен в центр одним из поколений строителей – Об истинном назначении алтарного камня не сохранилось никаких сведений. Вокруг него располагаются пять трилитов. Трилит сооружение из двух вертикальных камней, на который сверху положен третий. Они расположены в виде гигантской подковы, диаметр которой составляет около 15 метров. Высота трилитов колеблется от 6 до 7,2 метра. При этом самые высокие камни расположены в центре подковы. А их вес доходит до 5 тонн. Толииты когда-то были окружены вертикальными камнями высотой 5,5 метров и весом 25 тонн, покрытыми горизонтальными плитами. Они образуют кольцо, которое многие исследователи называют сарсеновым. За сорсеновым кольцом располагалось еще несколько кольцевых сооружений. Первое кольцо имело диаметр около 40 метров. Когда-то в нем было сделано 30 лунок, в которых сжигались трупы. Следующее кольцо имело диаметр 88 метров и получило название честь одного из исследователей Стоунхенджа Орби. Кольцо Орби образует 56 лунок, наполненных дробленым мелом. За этим кольцом располагался внутренний меловой вал, диаметр которого был равен почти 100 метрам. И, наконец, весь комплекс сооружений окружал внешний земляной вал диаметром 115 метров. С северо-востока располагался вход в Стоухендж, потому что в эту сторону открывалась подкова трилитов. А на расстоянии примерно 30 метров от центра расположен каменный столб высотой до 6 метров и весом 35 тонн. Часто его называют «пяточным камнем». Бытует легенда, что свое название камень получил от небольшой выемки в виде «человеческой пятки». Как гласит легенда, как-то раз дьявол заметил монаха, спрятавшегося среди камней Стоунхенджа, и сбросил на него валлон, придавив пятку. Впервые это название ввел Орби потому, что именно он обнаружил на камне выемку. Но ученые склонны считать, что Орби записал название камня, сохранившееся от древних бритов, которые называли камень «солнечным». Кельтское слово «солнце» звучит похоже на английское «пятка». Много загадок связано с камнями, из которых был построен Стоунхендж. Согласно преданиям, для сооружения этой постройки часть огромных голубых камней-гигантов была доставлена с горы Киларос, которая находится в Ирландии. А В саму Ирландию их принесли великаны из пределов Западной Африки и поставили на горе, когда жили там. Считают, что в этих камнях скрыта тайная целительная сила, которая может одолеть многие болезни. Среди камней нет ни одного, который бы не был волшебным. Некоторые исследователи уверены, что родина камней – гора приселли Презилийские горы в Южном Уэльсе откуда их доставили водным путем на плотах, а потом волоком на катках. Хотя в последнее время многие геологи ставят эту версию под сомнение, потому что камни, несмотря на их внешние сходство разнятся по своим геологическим характеристикам. Они не могут происходить из одного и того же места рождения. Наиболее вероятной кажется версия о том, что их занесло в окрестности Стоунхенджа из разных мест. Еще в 20-х годах минувшего века известный геолог Томас установил, что камни для строительства Стоунхенджа доставлялись из каменоломен Мальборо-Даунс, которые находились более чем за 300 километров от места строительства. Строительство Стоунхенджа проходило в три этапа с 3500 до 1100 года до нашей эры. Выдвигаются версии, что оно преследовало разнообразные цели, которые постепенно менялись – религиозные, колдовские, научные. До XII века истинное происхождение и назначение Стоунхенджа было скрыто легендами. Стоунхендж – Первые начали возводить приблизительно в 3500-3300 годах до нашей эры. В начале постройка состояла из кольцевого рва с двумя валами, трех стоячих камней и четырех деревянных столбов, а также кольца, состоящего из 56 ямок, названных впоследствии лунками Обри. Характерной особенностью строения того времени является пяточный камень. Он находился за разрывом в земляных валах и был окружен рвом. Приблизительно с 2150 до 2000 -го года до нашей эры проходило строительство Стоунхенджа II. В то время в этой местности обитал народ бикеров. Именно они создали внутри внешнего кольца двойной круг из голубых камней, расширили вход в храм и проложили аллею длиной две мили от Стоунхенджа до реки Эйвон. Согласно одной из легенд о короле Артуре, Аврелий амбросе решил почтить память солдат, погибших при завоевании саксов. Мерлин, служивший при дворе короля Артура, посоветовал ему захватить Килдеер. Войска наголову разбили ирландцев и смогли захватить камни. После этого Мерлин доставил их на равнину Солсбери, и они стали памятником погибшим воинам. Мерлин смог соорудить простые устройства, с помощью которых легко и быстро уложил все камни, чем очень удивил присутствующих. Чехословацкий инженер Павел смог раскрыть тайну Мерлина. В конце 1990 года в чешском городе Страконице появился фрагмент Стоунхенджа. С помощью 18 добровольных помощников несколькими канатами он смог поднять огромную плиту наверх, подтвердив тем самым реальность передвижения камней человеком. Древние летописи приписывают Мерлину скифское происхождение из района Днепровских порогов. В связи с этим поэт Томас ортер писал «О, древний памятник со скифских берегов, немерно ли ты сюда принесен?» Второй этап строительства Стоунхенджа был прерван после того, как жители Уэссекса захватили эти места и изгнали бикеров. Окончание строительства проходило в три этапа. Приблизительно в 2100-2000 году до нашей н.э. Стоунхендж приобрел свой нынешний вид. Строители аккуратно расставили по кольцу 30 сарсенов, а в центре кольца разместили в форме подковы 5 трилитов. Длинный стоячий камень, который называют эшафотом, располагался за пределами бывшего двойного круга голубых камней. Нужно отметить, что никаких свидетельств о том, что он играл важную роль в казнях или жертвоприношениях, нет. Второй этап строительства проходил в период с 2000 до 1550 года до нашей эры. В это время внутри подковы выстроили овал из двадцати более голубых камней. Камни были тщательно отесаны для того, чтобы при сборке они образовывали правильную окружность. Для соединения вертикальных столбов с горизонтальными плитами использовались замки-шипы, знакомые каждому современному плотнику. Тогда же в центре поставили единственный камень, получивший название «жертвенного». На третьем этапе с 1550 до 1100 года из 19 камней построили подкову внутри трилитов, а на сарсенах вырезали изображение бронзовых топоров и кинжалов, символов солнца. Тогда же на западных сторонах камней были нарисованы лодки мертвых. Первое исследование Стоунхенша – Были проведены еще и Нига Джонсом по приказу короля Якова I, который посетил Стоунхендж и был поражен величием его развалин.